Раймонд. Я поцеловал ведьму внезапно, неожиданно даже для самого себя. Никогда не думал, что меня может тянуть к таким своим равным и непредсказуемым дамочкам, как она. Но в тот самый миг, когда наши губы встретились, все эти холодные предрассудки и рациональные доводы рассыпались в прах, как сухой песок под порывом ветра. Наш поцелуй получился невероятно страстным и долгим, поглотив все мои мысли. Время словно замерло вокруг. Даже ветер перестал шелестить травой. Птицы замолкли, и только наше прерывистое дыхание нарушало натянутую звенящую тишину. Я чувствовал, как ее тепло, живое и трепетное, смешивается с моим как будто настоящая магия текла между нами невидимыми струями, связывая сильнее любых клятв или слов. Когда все закончилось, и мы разомкнули губы, я ощутил уже почти забытое, все поглощающее влечение. Это было как глоток чистейшего ледяного воздуха после долгого удушливого затмения. Я вдруг осознал, что дышу тяжело и прерывисто как загнанный зверь, сердце колотилось где-то в горле, так бешено, будто отчаянно пыталось вырваться из груди. Похоже, то проклятое равнодушие, ледяной панцирь вокруг души, наконец исчезло. Или же отключилось только на время этого безумного поцелуя. Поцелуя с ведьмой, как уточнил я про себя, пытаясь вернуть хоть крупицу самообладания. Последнего, конечно, не хотелось бы, но с другой стороны в данный конкретный момент ведьма Ангелина не казалась такой уж невзрачной и колючей, какой я впервые увидел ее во время нашей первой встречи. Теперь ее глаза, обычно насмешливые или холодные, широко распахнулись и сверкали чистым изумлением и чем-то еще тем же самым неистовым желанием. Ее губы, чуть припухшие от поцелуя, едва заметно дрожали, а по бледным щекам разлился яркий живой румянец. Она выглядела растерянной, уязвимой, совершенно другой. — Что? Что это было? — выдохнула она, резко отстраняясь, и машинально проводя рукой по темным волосам, сбитым в беспорядок моими пальцами. «Ваше темнейшество! Это недопустимо?» «Раймонд!» — резко перебил я, автоматически сжимая ее тонкие плечи в ладонях, чтобы она не успела убежать. Голос прозвучал хрипло, грубее, чем я хотел, выдав внутреннее напряжение. «Меня зовут Раймонд. Запомни!» Она дернула головой, будто отгоняя назойливую муху или пытаясь стряхнуть оцепенение, и в защитном жесте скрестила руки на груди. Даже сейчас, явно растерянная, она не теряла своего привычного ершистого упрямства. «И что?» Ее голос дрогнул, но в нем зазвенели знакомые нотки вызова. Это что, повод лезть ко мне с поцелуями? У вас? У тебя крыша поехала окончательно. Я прищурился, стараясь скрыть, как предательски дрожат мои собственные руки. Внутри все кричало. Отступи, остановись. Но я выдавил наружу сквозь ком в горле. Тебе не понравилось? Она замерла, словно статуя. Глаза снова расширились. Где-то вдалеке, словно по сигналу, каркнула ворона, грубо напоминая, что мир вокруг все еще существует, а мы стоим посреди сада, как два дурака. А еще, похоже, действие успокоительного успело окончательно закончиться. Очень-очень не кстати. Тревога и привычная раздраженность начали заполнять освободившиеся пространство. — Причем тут? Понравилось или нет? Ведьма передернула плечами, резким движением сбрасывая с них мои руки. Ее щеки пылали. — Мы тут остались, чтобы серьезно поговорить о рогах, о светлом князе, о правилах. «А вы, ты, вместо этого набрасываешься как...» «То есть понравилось?» Удовлетворенно, почти торжествующе, улыбнулся я, перехватывая ее взгляд. С плеч как будто целая скала упала, сменившись странной легкой эйфорией. Даже ее гнев казался теперь подтверждением. «Убью!» Беззвучно пообещал мне её тёмный, сверкающий взгляд. «Видимо, Ангелина? Да, её звали именно так, Ангелина. И мне, видимо, действительно пора было привыкать называть её по имени, даже про себя».